Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта auleit.ru. Глава 37. Душа. В тот момент, когда Ся Юйнин погрузилась в ледяной водоём, Есин Хэй передавал ей чуть ниже пупка силу звёздного светила. Поэтому там сохранилось тепло. Есин Хэй сильно удивился произошедшему. Что это было? У моего тела есть ещё какой-то секрет? Но у меня нет возможности узнать об этом. Когда Ся Юйнин почувствовала, что её веки погружаются в ледяной водоём, она собралась крепко уснуть. Вдруг она почувствовала, что кто-то взял её за талию и начал со всех сил вдувать воздух ей в рот. Она перепугалась. Открыв глаза, она увидела Е Синхэ и стала сопротивляться. Но Е Синхэ очень крепко обнял её. Сила звёздного светила разлетелась во все стороны. Она почувствовала тепло. И оно прошло по всем замерзшим каналам. Е Синхэ, после того как прыгнул в ледяной водоём и нашёл Сиа Юйнин, вздохнул с облегчением. Можно считать её везучей. Она не умерла. Но Е Синхэ заметил, что её тело уже покрылось тоненькой коркой льда. К тому же, она не дышит. Необходимо оказать ей первую помощь. Он думал, что Сиа Юйнин находится в бессознательном состоянии, поэтому хотел оказать первую помощь. Но она в этот момент открыла глаза и уставилась на него. Она стала сопротивляться ему, но у нее совсем не осталось сил. Есин Хэ стало неловко. Он поднял и вынес Ся Юй Нин из ледяного водоема. Когда Есин Хэ спасал Ся Юй Нин, Ань Сюй Юнь уже окоченела от холода. Ему немедленно нужно помочь им в восстановлении их состояния. Примерно через полчаса Есин Хэ вынес Ань Сюй Юнь и Ся Юй Нин из пещеры на солнышко». После чего они очнулись. «Вы в порядке», – выдохнув, сказал Есин Хэ. «Вы оставайтесь здесь, на солнышке, а я пойду в пещеру и заберу небесную алебарду и твое оружие». Ань Сюйюнь и Ся Юйнин покраснели. Есин Хэ помог им. Он держал и прикасался к ним. Есин Хэ не осмелился посмотреть им в глаза. Подумал, что нужно побыстрее пойти в пещеру. Смотря на Ся Юйнин, вздохнув, выкрикнула: "Ты нас оскорбил. И не сказав ни слова, хочешь сбежать? Оскорбил?" В тот момент, когда говорила Ся Юйнин, щёчки Ань Цзюэ Юнь залились краской. Е Синхэ был расстроен и обеспокоен. "Спасая он оскорбил их?" "Е Синхэ, а в том, что сегодня произошло, ты не виноват. Мы все могли погибнуть". Смотря на фигуру Е Синхэ, сказала Ся Юйнин. Е Синхэ выпячил от удивления глаза. «Ся Юйнин, это уже слишком!» Он повернулся и сказал. «Так нельзя! Ань Сюй Юнь из клана Бесконечного Неба! Ты – дочка Северного Короля! А какие у меня есть возможности? Если ваши кланы узнают, я обречен на смерть!» «Почему спасение жизни человека является ошибкой?» «Так или иначе, мне все равно! Возможно, Ань Сюй Юнь и простит тебя, а я не могу этого сделать!» Кто разрешил тебе прикасаться ко мне. После такого ты не хочешь нести ответственность? Во всяком случае, неважно, что Йи Синхэ спас её из ледяного водоёма. Сяо Юньнин уже всё решила, но он не соглашается с ней, и она не собирается сдаваться. Если ты не ответишь за содеянное, я расскажу всё своему отцу. Посмотрим, что тогда будет. Когда ты прикасался, тебе было приятно? Вы были покрыты слоем льда. «Когда ты гладишь камни, тебе приятно?» – сказал Есин Хэ. Услышав диалог Есин Хэ и Ся Юй Нин, Ань Сюэ Юнь засмеялась. В этот момент она ощутила, что жива. Возможность слушать, как они ссорятся, можно считать подарком судьбы, а все остальное неважно. Звонкий смех Ань Сюэ Юнь для Есин Хэ словно гора с плеч. Он быстро ушел в пещеру. Видя, как силуэт Есин Хэ скрывается во мраке, Ся Юйнин сжав губы, посмотрела на Ань Сиюнь. "Ся Юйнин сказала: "Ань Сиюнь, у нас есть преимущество. Неужели мы должны забыть об этом? Чего ты хочешь? Чтобы он женился на тебе? Не говоря уже о том, согласится ли с этим твой отец?" Ань Сиюнь беспомощно смотрела на свою лучшую подругу и была очень расстроена. "У нас у всех есть семьи, и мы не можем убежать от судьбы". Ся Юйнин немного помолчала и сказала: Я знаю, ты уже обещена в жёны. В случае, если ты не повинуешься клану Бесконечного Неба, придёт конец. Поэтому тебе остаётся только уступить. Когда приходиться свататься, почему ты согласилась? Ся Юйнин гордо сказала. Сначала мой отец тоже хотел выдать меня замуж за девятого императорского сына, но я схватила нож и приставила его к горлу. Лучше я умру, чем выйду замуж. После этого отец уступил мне. Я, Ся Юйнин, считаю, что могу любого мужчину поставить к стене. Я успокаиваю царскую резиденцию, останавливаю войны. Если я влюблюсь в мужчину, который не свободен, для меня, как для принцессы, это позор». Ань Сюйюнь молча слушала, что говорит Ся Юйнин. «Ся Юйнин – единственная дочь Северного Короля, внучка правителя Небесного Города. Она может противостоять судьбе». Ань Сюйюнь отличается. У нее есть младшая сестра. Если она умрет, то выдадут замуж ее младшую сестру. Иногда человек не может распоряжаться своей жизнью и быть счастливым. Аньсю Юнь вдохнула. Ее сердце было наполнено печалью и страданиями. Есин Хэ, придя в пещеру, рванул к ледяному водоему и взял для ся Юйнин лунный диск. Затем он согнулся в спине и поднял небесную алебарду. Когда он держал небесную алебарду, ему показалось, что она дышит. У драгоценности есть душа, и она признаёт только одного хозяина. Ещенко посмотрел на неё. Она такая изысканная и блестит как жемчуг. Похоже, что она изготовлена из льда и яшмы. Длинную она в 2 м. У неё очень мощный размах. Рядом стоящую стену небесная алебарда мгновенно разрубила и покрыла тонким слоем льда крута. Небесная алебарда обладает очень мощной силой. Во время атак она выпускает морозной невероятной силы. Осмотрев небесную алебарду, Есинхэ обнаружил три иероглифа в старинном стиле. Ледяная драконья алебарда. Есинхэ немного подумал. Видно, ледяной дракон это душа этой алебарды. Он легонько взял правой рукой и сжал ледяную драконью алебарду. Теперь он может управлять ею. Эта ледяная драконья-алебарда по сравнению с лунным диском Ся Юйнин мощнее во много раз.